Глава 10. 18 ноября, 17 часов 5 минут, по алма времени, Аральское море, Казахстан. Еврокоптер несся над бескрайними просторами унылых песков, покрытых коркой соли. Потрясенная джада смотрела вниз, не в силах поверить в то, что это безжизненная пустыня. Еще совсем недавно была прекрасным синим морем, кишащим рыбой, вдоль берегов которого тянулись рыбацкие деревушки и консервные заводы полной жизни. Это не поддавалось воображению. В материалах, посвященных предстоящей операции, Джада прочитала, как еще в 60-х годах в Советском Союзе отвели воду двух основных рек, питающих Аральское море на орошение хлопковых полей. В последующие десятилетия море быстро пересохло, сжавшись до 10% своей первоначальной площади и, потеряв объем воды, равный суммарному объему озер Эри и Антарио. И теперь от Аральского моря оставались лишь несколько соленых луж на севере и на юге. А между ними простиралась эта пустошь. Это место называют пустыней Аралкум, заметив внимание джажды, сообщил мансиньор Верона он говорил шепотом, чтобы не будить остальных. Ее ядовитые солончаки такие обширные, что их видно из космоса. Ядовитые, удивилась Джада. Высыхая, море оставило после себя отравляющие вещества и пестициды. Сильные ветры регулярно поднимают песок в воздух. Это так называемые черные бури. Словно в подтверждение его слов, на глазах у Джады, Над просоленными песками взмыл вихрь, понесшийся следом за вертолетом. Люди, живущие здесь, стали болеть: инфекции дыхательных путей, странные анемии, резкий рост количества раковых заболеваний. Средняя продолжительность жизни упала с 65 лет до 51 года. Джада посмотрела на него, поражённая этими цифрами. И последствия этого имеют не только локальный характер. Сильные ветры разносят отравленный песок по всему земному шару. Его можно найти в ледниках Гренландии и лесах Норвегии, и даже в крови пингвинов в Антарктиде. Джада покачала головой, в тысячный раз задаваясь вопросом, зачем они делают крюк с заходом в этот безжизненный район. Если бы у нее был выбор, Она предпочла бы посетить в Казахстане другое место — космодром Байконур, главный космический центр России. Он располагался всего в двухстах милях к востоку от того места, куда они сейчас направлялись. По крайней мере, там я смогла бы узнать больше информации, имеющей отношение к разбившемуся спутнику. Разумеется, если бы все не было так строго засекречено. Джада искосо взглянула на Дункана на кончике его пальцев. По его словам, он ощущал какую-то странную энергию, исходящую от археологических реликвий. Как не спешила Джада, это заявление пробудило ее любопытство. Но что если все это полная чепуха? Джада всмотрелась в лицо Дункана, прикорнувшего рядом со своим коренастым напарником. Этот парень не производил впечатления человека, дающего волю своему воображению. Наоборот, он твердо стоял на земле. По внутренней связи прозвучал голос пилота. До цели осталось 10 минут лета. Все зашевелились. Джада снова полностью переключила внимание на то, что проносилось внизу за иллюминатором. Солнце клонилось к горизонту. Невысокие бугры и ржавые островы кораблей отбрасывали на плоскую равнину длинные тени. Приближаясь к точке с указанными координатами, еврокоптер начал снижение, проносясь над однообразными солончаками. «Прямо по курсу», — объявил пилот. Все прижались носами к стеклам иллюминаторов. Вертолет приближался к единственному ориентиру в радиусе нескольких миль ржавому острову большого корабля. Он стоял прямо, глубоко погрузившись килем в песок. Корабль-призрак, браздящий песчаное море. Коррозия и ржавчина уничтожили все мелкие детали, полностью сожрали рубку, выкрасили корпус в красно-оранжевый цвет, резко контрастирующий с белой соленой равниной. Это то самое место, спросила Рэйчел Берона. «Координаты полностью соответствуют», — ответил пилот. «На песке вокруг корабля я вижу следы колес», — сказал Дункан, не отрываясь от иллюминатора. «Все правильно. Это то, что нам нужно», — убежденно заявил Монсеньор. мунк включил переговорное устройство, чтобы пилот лучше его слышал. «Снижаемся. Посадка метрах в 50 от корабля». Вертолет тотчас же накренился, на какое-то мгновение завис в воздухе и стал опускаться вниз до тех пор, пока не коснулся шасси земли, поднимая облако песка и соли. Сняв наушники, монк крикнул пилоту, «Не глушите двигатель до тех пор, пока я не дам знак, что здесь все чисто». Открыв дверь, он поднял руку, защищая лицо от жалящих песчинок и приказал всем, кроме Дункана, оставаться на своих местах. — Давай сперва проверим, что у нас тут. Джада с радостью предоставила им взять это на себя. Прильнув к иллюминатору, она молча смотрела, как Монг и Дункан направились к кораблю по белому песку. Осенний день выдался холодным, но еще не морозным. В воздухе стоял запах соли, машинного масла и плесени. Впереди манил зияющий черный проем в правом борту судна. Находящийся на уровне песков, он был открыт непогоде. Но прежде чем двое оперативников успели преодолеть половину расстояния до судна, из потайного люка в корме на полной скорости выскочил лендровер защитной раскраски. Машина была оснащена широкими шинами с мощным протектором, предназначенными для езды по пескам. Описав широкую дугу, она устремилась на перехват Монку и Дункану. Оперативники выхватили оружие, взяв приближающийся джип на прицел. Лендровер остановился на некотором удалении от них. Последовал обмен фразами, сопровождающейся обильной жестикуляцией со стороны Монка. Прозвучала фамилия Монсеньора. После целой минуты препирательств недовольный Монк направился обратно к вертолету. «Они говорят, брат Иосип находится внутри корабля», — сказал он. «Я попытался убедить их заставить священника выйти нам навстречу, чтобы убедиться в том, что это не западня». Но они наотрез отказались. «Я так понимаю, к настоящему времени мания преследования, охватившая брата Иосипа, многократно усилилась». Джада ловила в голосе престарелого прилата определенное сомнение, словно он что-то не договаривал про своего знакомого. «Я пойду к нему один», — сказал Вегор, спрыгивая на землю. «Нет, не пойдете», — вмешалась Рэйчел. Она также выпрыгнула из вертолета, присоединяясь к своему дяде. «Мы пойдем вместе». «Мы пойдем все», — сказал монк Затем он повернулся к Джаде. Впрочем, вам, наверное, лучше остаться в вертолете. Задумавшись на мгновение, та покачала головой и, сделав над собой усилие, ответила с бравадой, которую на самом деле не чувствовала. Я отправилась на противоположный конец земного шара не для того, чтобы торчать в вертолете. Кивнув, монк засунул голову в кабину и крикнул пилоту. — Я буду держать связь по рации. Заприте люк, Но будьте готовы, в случае чего, быстро подняться в воздух. Пилот поднял большой палец. Иначе и быть не может. Уладив этот вопрос, все направились через пески к Дункану. Джада старалась держаться рядом с коренастым оперативником. Монг подмигнул, подбадривая ее. И, как это неудивительно, ее это успокоило. Это, а также то, что в руках у него был автомат. Из лендровера навстречу им выпрыгнул мужчина. Он был одного роста джадой, с копной черных волос, вероятно, и одного возраста, в традиционной казахской одежде, состоящей из широких шаровар, длинной рубашки и безрукавки из овечьей шкуры. В руках у него ничего не было, но левое запястье стягивала кожаная манжета. Незнакомец поднял руку. Его резкий свист, вызвал в ответ пронзительный крик. Над головой показалась стремительно летящая черная тень, нырнувшая в крутое пике. Казалось, большая птица налетит на молодого охотника, но в последнее мгновение она расправила крылья, гася падение. Острые когти нашли кожаную манжету, и большой сокол уселся на руку своего хозяина, складывая крылья. Маленькие черные глазки подозрительно оглядели чужаков, но казах накрыл птицы голову кожаным колпачком. Обведя взглядом гостей, он остановился на Монсеньоре и почтительно поклонился ему. «Брат иосип показывал мне фотографии своего дорогого друга Монсеньора Вероны. Добро пожаловать!» Он говорил на безукоризненном английском с заметным британским акцентом. «Меня зовут Санджар, а это мой своедравный пернатый путник Геру». вигор улыбнулся. «Египетский вариант греческого имени Гор». «Совершенно верно. Так звали Бога Неба с ястребиной головой». Санджар повел гостей к двери, проделанной в корпусе судна. Лендровер рванул налево, завернув за остов и скрылся из вида. Вегор выкрутив шею разглядывая высокое старое судно. Брат Иосип все это время жил в корабле? Не в корабле, а под ним. Санджар нырнул в темноту. Пройдя следом за Дунканом, Джада оказалась в похожем на пещеру трюме. Внутри судно сохранилось немногим лучше, чем снаружи. За прошедшие десятилетия непогода потрудилась над корпусом, причинив огромные разрушения, превратив прочную сталь в ржавую труху. Справа Джада увидела лендровер в импровизированном гараже, хоть как-то защищающем от непогоды. Сюда Санджар указал влево на открытый трап, железные поручни которого были покрыты подтеками коррозии. Включив фонарик, он первым начал спускаться по лестнице. Вскоре железные скобы сменились каменными ступенями, Сквозь дыру в обшивке корпуса крутой проход, пробитый в песчанике, ушел вниз и привел к обширному лабиринту, вырытому под разрушающимся исполином. Темные тоннели отходили от центрального коридора к многочисленным подземным комнатам, проходам и тесным лазам. Похоже, здесь смог бы разместиться целый поселок. «Кто построил все это?» — спросил у Санжара Дункан. Первыми здесь еще в начале 70-х обосновались наркоторговцы. Затем в конце 80-х подземный комплекс значительно расширили участники незаконных националистических формирований. А после того, как в начале 90-х Казахстан провозгласил независимость, пещеры пришли в запустение. Обнаружив их, брат Иосип тотчас же устроил здесь свой лагерь, чтобы можно было работать вдали от посторонних глаз, не привлекая к себе ненужного внимания. Впереди показался свет. Санжар выключил фонарик и убрал его в карман. Сидящий у него на руке сокол зашевелился, расправляя крылья. Судя по всему, они находились на нижнем уровне. Лестница привела в просторную пещеру, сотворенную человеческими руками, размером с баскетбольную площадку. От нее отходили другие коридоры, Однако дальше можно было уже не идти. Главное помещение производило впечатление смеси средневековой библиотеки и склада выжившего из ума старьевщика. Ряды книжных полок прогибались под тяжестью увесистых фолиантов. Столы были погребены под грудами тетрадей и рассыпанных листов бумаги, среди которых валялись осколки керамики и даже запыленные человеческие кости. Кроме того, на стенах висели карты и чертежи, прибитые гвоздями, и исписанные неразборчивым почерком. Были здесь и схемы, выполненные мелом, прямо по неровной поверхности стены, со сходящимися и расходящимися стрелками, похожие на блок-схему огромные машины Руба Голдберга. Примечание. Голдберг, Рубен, 1883-й, 1970. -й. Американский график-карикатурист получил известность в первую очередь благодаря рисункам, на которых были изображены неоправданно сложные и громоздкие устройства, предназначенные для решения элементарных задач. Конец примечания. Посреди полного беспорядка стоял хозяин всех этих владений. Он был одет так же, как санжар но только с воротничком католического священника. За долгие годы солнце и ветер выдубили кожу брата Иосипа, придав ей рыжевато-бурый цвет, при этом выбелив волосы. Щеки и подбородок священника были покрыты недельной щетиной. На вид он выглядел гораздо старше Вегора, но Джада знала, что на самом деле он на целых десять лет его моложе. И все же, несмотря на старческую внешность, когда брат Иосип повернулся к вошедшим, его глаза вспыхнули ярким огнем. Джаде захотелось узнать, это огонь гениальности или безумия? 17 часов 58 минут. При виде того, в каком состоянии находится его коллега, Вигор не смог скрыть своего потрясения. «Иосип! Вигор, друг мой!» Перешагнув через наваленные на полу книги, брат Иосип раскрыл свои объятия. У него на глазах навернулись слезы. «Ты пришел!» «Но как же я мог не прийти к тебе?» Друзья обнялись. Иосип прижался к монсеньору, похлопывая его по плечу, словно убеждаясь в том, что эта встреча происходит на его Верона почувствовал, как иссохло тело его коллеги. Долгие годы жизни в суровой пустыне превратили Иосипа в мумию. Но Егор подозревал, что в первую очередь его друга спалила одержимая страсть, оставив от него лишь кожу до да кости. К сожалению, то же самое уже случалось и в прошлом. Первый психический срыв произошел с Иосипом Тараска еще когда он учился в духовной семинарии. Как-то однажды его обнаружили совершенно голым на крыше здания, Он утверждал, что услышал с неба глаз Божий, приказавший ему снять одежду, чтобы свет звезд полнее омывал его, приближая к Господу. Вскоре после этого молодому семинаристу был поставлен диагноз биполярного расстройства, психического состояния, заключающегося в чередующихся периодах бездонных глубин и сияющих вершин. Литий и другие антидепрессанты помогали сгладить эмоциональные выбросы, но полностью излечить от них не могли. Положительная сторона заключалась в том, что те же самые приступы делали из Иосифа гения, превращая безумие в блестящий ум. И тем не менее, все это сопровождалось навязчивыми идеями, эксцентричными выходками, а изредка и полными психическими срывами. Поэтому Вегор не слишком удивился, когда 10 лет назад Иосип внезапно исчез с лица земли. Но как обстоят дела сейчас? Отстранив старинного друга от себя, Веронов смотрелся в его лицо. Его внимание не укрылось от Иосипа. «Вегор, я понимаю, что ты думаешь, но я полностью в своем уме». Отшельник обвел взглядом гостей, возбужденно теребя волосы. Возможно, в настоящий момент я действительно одержим одной мыслью, не спорю, но стресс – мой извечный враг. А если учесть, как мало у нас времени, я должен применить и использовать все способности, какими одарил меня Господь». Услышав эти слова, Рэйчел строго посмотрела на дядю. Тут не потрудился предупредить ее о психическом состоянии своего друга, опасаясь, что она запретит ему это путешествие. Также Вегор боялся, что подобное откровение бросят тень сомнения на достоверность заявлений Иосипа. Однако Верона был свободен от каких бы то ни было предубеждений. Он с уважением относился к гениальности Иосипа, какой бы диагноз не вынесли психиатры. «Кстати, о спешке», — сказал Вегор. «Быть может, ты объяснишь, почему ты пригласил нас сюда таким необычным способом? Твоя посылка навлекла на нас немало неприятностей. Они вас нашли?» «Кто нас нашел?» Вегор мысленно представил выстрел из гранатомета по его кабинету в университете и террористку-смертницу в Актау. Иосип покачал головой, и в его взгляде блеснула мания преследования. Вегор буквально почувствовал, как его друг борется с этим чувством. Наконец Иосип облезал губы. Не знаю. Кто-то убил курьера, которого я послал в цивилизацию, чтобы отправить по почте посылку. На обратном пути его подстерегли в засаде, подвергли пыткам и убили, а труп бросили в пустыне. Я думал, я надеялся, что это были обыкновенные бандиты. Но теперь... Иосип проигрывал борьбу с самим собой. На его лице отразилась подозрительность, взгляд заметался. Похоже, одержимость была не единственным симптомом периодов стресса. Чтобы вырвать с корнем эту нарастающую параною, Вегор поспешно представил своих спутников, закончив словами, «Надеюсь, ты помнишь мою племянницу Рэйчел?» Лицо Иосипа просияло от облегчения. «Ну, конечно!» Как это замечательно! Прикосновение к чему-то знакомому мгновенно развеяло напряжение коллеги Вегора. иосип почувствовал, что он в окружении друзей. «Идемте, мне нужно многое вам показать, а времени у нас очень мало». Он подошел к деревянному длинному столу, вдоль которого стояли скамьи. Санжар помог ему расчистить поверхность, и как только это было сделано, все сели. «Череп и книга!» — начал Иосип, не скрывая своего нетерпения. — Да, я захватил их с собой, они в вертолете. — Кто-нибудь может их принести? Дункан тотчас же встал, вызывая сходить за реликвиями. — Благодарю вас, молодой человек, — сказал Иосип и повернулся к Вегору. — Насколько я понимаю, ты смог установить личность обладателя черепа, того же самого человека, который когда-то носил и эту кожу. Чингисхан. Обе реликвии изготовлены из его тела. «Очень хорошо. Я не сомневался в том, что ты, при своих возможностях, быстро раскроешь эту тайну. Но где ты нашел эти зловещие предметы?» «В могиле колдуньи». Молодая женщина, доктор Шоу, презрительно фыркнула. Егору так и не удалось за время перелета убедить ее в правоте своих предположений, даже несмотря на то, что он открыл ей историю реликвий. Жертва собственной целеустремленности, она думала только о том, чтобы поскорее продолжить путь в Монголию, где им предстояло выполнить секретное задание Сигмы. Не обращая на нее внимания, Вегор подбодрил своего друга. «Помню, ты как раз отправился в экспедицию в Венгрию, расследуя ведовские процессы XVIII века». «Точно» я приехал в маленький городок сигет расположенный на реке Тиса на юге страны. И Осип сделал ударение на название реки, словно подсказывая Вегору ключ к загадке. В памяти Мансеньора что-то зашевелилось, но он так и не смог определить, что именно. В июле 1728 года, продолжал Иосип, в самый разгар охоты на ведьм, 12 местных жителей были сожжены живьем на маленьком островке посреди Тисы, прозванном башор что означает «остров колбнов», поскольку на нем окончила жизнь на костре множество людей. «Какие глупые предрассудки!» — нахмурившись, пробормотала Рэйчел. Сидящая рядом с ней Джада молча кивнула. «На самом деле, конкретно к этой казни предрассудки не имеют никакого отношения». Венгрию поразила страшная засуха, длившаяся целое десятилетие. Полноводные реки пересохли до тоненьких ручейков, пахотные земли превратились в пыль, срепствовал голод. И людям нужен был козел отпущения, заметил Вегор, которого можно было бы принести в жертву. Больше 400 человек были казнены в этот период, но далеко не всегда виной были суеверные страхи. Многие чиновники воспользовались кровавым лихолетием, чтобы избавиться от врагов или расквитаться за былые обиды. «Ну, а эти 12 человек из Сигеда?» — спросила Рэйчел, желая услышать больше о том старинном деле. «В монастыре неподалеку от города мне удалось разыскать копию протокола судебного процесса. Судей беспокоили не только обвинения в колдовстве, сколько слухи о том, что эти 12 человек обнаружили спрятанные сокровища. Правда или нет, никто из них не проронил ни слова даже под пыткой. Свидетели показывали, что слышали, как эти люди говорили о черепе и книге, переплетенной в человеческую кожу. В конце концов, подобных обвинений в оккультизме оказалось достаточно, чтобы отправить всех 12 на костер. монк постучал по столу пальцем протеза То есть вы хотите сказать, что этих двенадцать человек замучили до смерти, пытаясь вытянуть из них тайну какого-то клада? Не просто какого-то клада. Иосип снова многозначительно посмотрел на Вигора, словно ожидая, что тот правильно истолкует его загадочный ответ. Однако Верона ничего не понимал. Он пребывал в полной растерянности и уже собирался признаться в этом, Но вдруг его озарило, и он сложил воедино разрозненные обрывки. Река Тиса. иосип улыбнулся. В чем дело, встрепенулась Джада? Вигор выпрямился. В тумане времени пропала гробница не одного только Чингисхана, но и еще одного великого завоевателя, венгерского героя. Вы говорите о Баттилле, предводителе гуннов. Вигор кивнул. Аттила умер в 453 году нашей эры ночью после свадебного пиршества от кровотечения износа. Как и Чингисхана, его тайно погребли вместе с награбленными сокровищами, перебив всех тех, кому было известно местонахождение гробницы. По слухам, Аттила был похоронен в трех вложенных друг в друга гробах. Один из них был железным, другой — серебряным, а внутренний был из чистого золота. Монк перестал стучать пальцем по столу. И никто так никогда и не нашел, где он был погребен? На протяжении столетий слухи только множились, но большинство историков сходилось в том, что воины Аттилы отвели реку Тиса, похоронили своего вождя в гробнице, установленной под дном, после чего вернули воду в прежнее русло. «Определенно это существенно затруднило бы поиски», — пробормотал Монг. Осененный другой внезапной догадкой, Вигор повернулся к своему другу. «Но подожди, ты говорил о засухе, которая разразилась в восемнадцатом столетии и стала толчком охоты на ведьм. Тогда полноводные реки пересохли до ручейков», — улыбнувшись, подтвердил иосип И тогда мог обнажиться спрятанный склеп. Вигур мысленно представил себе, как отступающая вода открывает тайну могилы Аттилы. Ты хочешь сказать, что кто-то ее нашел? И постарался сохранить свою находку в тайне, добавил Иосип. 12 заговорщиков, 12 сожжённых колдунов. Да. Иосип облокотился на стол но жители Сегеда не догадывались о том, что был и тринадцатый колдун. 18 часов 7 минут. Вернувшись в подземную библиотеку, Дункан застал всеобщее напряженное молчание. Почувствовав, что пропустил что-то важное, он положил на стол принесенные реликвии, все еще завернутые в упаковочную пленку. Ему не хотелось непосредственно прикасаться к ним своими чувствительными пальцами. Нагнувшись к жаде, Дункан спросил шепотом, что случилось. Та молча предложила ему сесть на скамью. — Какой еще тринадцатый колдун? — спросил монсеньор Верона у Иосипа. Дункан нахмурился, озадаченный этим странным вопросом. — Да, определенно я что-то пропустил. — 18 часов 9 минут. — Восемнадцать минут. Вегор ждал от иосипа объяснений. «Изучая архивы, — начал его друг, — я обнаружил, что епископ Сегеда пропустил процесс над двенадцатью колдунами, что для этого благочестивого человека было большой редкостью. Мне это показалось странным». «Да, действительно, очень странно», — подумал Вегор. «Тогда я стал искать личные дневники епископа и, в конце концов, нашел их, неподалеку от города, во францисканском монастыре, основанном в начале 16 века. Многие тетради были полностью уничтожены или сильно пострадали от плесени. Но в одном из дневников я нашел рисунок черепа, лежащего на книге. Этот рисунок напомнил мне обвинение, прозвучавшее на процессе. Под рисунком была надпись на латыни. «Господи, прости меня за мое вторжение», «За мое молчание и за то, что я хочу унести с собой в могилу». Вегор догадался, каким был следующий шаг его друга, и ты разыскал его могилу. Его останки были погребены в склепе под монастырской церковью. Судя по тому, как залилось краской лицо брата Иосипа, ему было стыдно сделать следующее признание. «Я не стал спрашивать разрешения». Меня раздирало нетерпение, я был абсолютно убежден в своей правоте и находился в той маниакальной фазе, когда любое действие кажется оправданным. Вегор потрепал своего друга по плечу, подбадривая его. Потупив взгляд, Иосиф признался в своем преступлении. Ночью я кувалдой разбил мраморный фасад склепа и проник внутрь. «И ты нашел череп и книгу» помимо других вещей. Каких? Я обнаружил завещание епископа, его письменное признание, запаянное в бронзовой трубке. В нем он рассказал про то, что нашел место захоронения от Тилы. Один крестьянин случайно наткнулся на него на дне пересохшего русла, но обнаружил, что склеп пуст, разорен давным-давно. Остался только железный ларец на постаменте, внутри которого лежали ценные реликвии — череп и книга. Суеверный страх побудил крестьянина обратиться к своему епископу. Он решил, что наткнулся на место тайного сборища ведьм. Выслушав его рассказ, епископ собрал 12 преданных друзей и вместе с ними направился к могиле. Это те самые 12 человек, которые были сожжены на костре, — вставил Егор. Совершенно правильно. Спустившись на дно реки, искатели обнаружили, кто разорил склеп. Они нашли визитную карточку, оставленную грабителем. Золотой браслет с изображением феникса, сражающегося с демонами, и внизу имя Чингисхана. Значит, это Чингисхан разыскал могилу Аттилы. Вигор рассудил, что это не выходит за рамки возможного. Империи двух великих завоевателей, хотя и разделенные столетиями, пересекались в географическом плане. Судя по всему, до Чингисхана дошли рассказы о тайной гробнице Аттилы и спрятанных в ней сокровищах. Монгольским полчищам так и не удалось полностью покорить Венгрию, но на протяжении нескольких десятилетий Они регулярно совершали там опустошительные набеги. Должно быть, как-то раз один из пленников проговорился, скорее всего, под пытками, и гробница была обнаружена и разорена. Однако все это не давало ответ на главный вопрос. Вигор пристально посмотрел на своего друга. Но каким образом в склепе Аттилы оказались череп Чингисхана и книга, переплетенная в его кожу? Все это произошло из-за пророчества, предвещающего конец света. Иосиф кивнул Санжару, который только и ждал этого знака. Он принес несколько листов бумаги, каждый из которых был бережно уложен в отдельный файл. Эти страницы также были обнаружены в склепе Аттилы. Санжар разложил листы перед Вегором. Тот взглянул на древние документы с едва различимым рукописным текстом. Прищурившись, мансиньор прочитал слова, написанные на латыни, и перевел вслух первые строчки. «Это последнее свидетельство Ильдико, родной дочери короля Бургундии Гундиоха. На пороге смерти я обращаюсь этими словами из прошлого в будущее». Узнав это имя, Вигор оторвал взгляд от старинного текста. Ильдика была последней женой Аттилы. Многие считают, что она отравила предводителя гуннов во время свадебного пиршества. Она прямо признается в своем преступлении на этих страницах. иосип похлопал по листам. Читай не спеша. Ильдика написала свое признание, погребенное живьем, в склепе рядом с телом Аттилы, которого она убила по приказу церкви. — Что? — в голосе Вегора прозвучало потрясение. Папа Лев Великий через посредников поручил ей вернуть то, что он сам передал Аттиле год назад, зловещий дар, призванный запугать суеверного предводителя гуннов и заставить его отвернуть свои полчища от ворот Рима. Вигор знал об этой судьбоносной встрече, Знал все, кроме одной существенной подробности. Что именно передал пантифик Аттилле? Шкатулку, точнее, три шкатулки, вложенных одна в другую. Наружная железная, затем серебряная и, наконец, золотая. Такими же в точности были гробы Аттиллы. Предводитель гуннов скопировал дар пантифика для собственной гробницы. «Что находилось внутри шкатулки?» – спросил Рэйчел, сразу переходя к сути дела. «Во-первых, череп с надписью на арамейском языке». Вигор представил себе письмена, которые изучал в Риме. «Значит, в шкатулке лежал оригинал реликвии, который был использован как образец для работы над черепом Чингисхана. Монг – ткнул большим пальцем в сторону завернутых в упаковочную пленку предметов. «То есть череп Чингисхана — это лишь ксерокопия другого, древнего черепа. Зачем это понадобилось?» На этот вопрос ответила Рэйчел. «Кто-то хотел, чтобы надпись на черепе — молитва с просьбой «Предотвратить конец света» — сохранилась в истории». «Но зачем?» — обиженно вмешалась Джада». «К чему такие усилия, чтобы сберечь эту информацию, если с пророчеством о конце света ничего нельзя сделать?» «Кто сказал, что с ним ничего нельзя сделать?» стрепенулся Иосип. «Я сказал, что череп был одним из предметов, спрятанных в трех вложенных друг в друга шкатулках». «Что там еще было?» — спросил Вегор. «Если верить Ильдика...» Шкатулки вместе со своим содержимым прибыли из Персии, от нестарианской секты христианской церкви. Драгоценная реликвия была отправлена в вечный город на хранение, в расчете на то, что она будет оставаться там нетронутой до скончания времен. Или, по крайней мере, до даты, указанной на черепе, поправил Легор. иосип кивнул, признавая правоту его слов. «Папа Лев» передал этот дар Атилле, не осознавая в полной мере, что это такое. Лишь после того, как посланник-нестрианец прибыл из Персии и объяснил понтифику истинное значение реликвий, папа понял свою роковую ошибку. И отправил девчонку вызволять сокровища, презрительно фыркнул Монг. «Возможно, это был единственный способ приблизиться к Атилле», — возразил Иосип. Но в конечном счёте Ильдика потерпела неудачу. Должно быть, предводитель Гуннов каким-то образом проведал, что оказалось у него в руках, и надёжно спрятал дар папы льва. «Так что же это было?» — спросил Вегор. «По словам самой Ильдика, небесный крест, высеченный из звезды, которая упала на землю далеко на востоке. Метеорит». Стрепенувшись, вставила джада. «Скорее всего», — согласился Иосип, — «из упавшей звезды был высечен крест, который затем преподнесли святому гостю, пришедшему на восточные берега, распространять слово нового бога, имеющего воскресшего сына». Вигор снова бросил взгляд на завернутые реликвии, представляя себе Евангелие, переплетенное в человеческую кожу ты говоришь о святом Фоме, с благоговейным почтением произнес он. Китайский император, ко двору которого прибыл апостол Фома, преподнес ему недавно вырезанный крест. Историки с готовностью принимали утверждение о том, что святой Фома добрался до Индии, где и принял мученическую смерть. Однако некоторые ученые считали, что апостол мог побывать и в Китае, а, может быть, даже и в Японии. Вегор не смог скрыть изумление, прозвучавшее в его голосе. — Ты хочешь сказать, что в шкатулке лежал крест святого Фомы? — Не только крест, — поправил иосип Встретившись за туманенным слезами взглядом своего друга, Вегор понял правду. Там был и его череп. На какое-то мгновение он оцепенел. Не ли ли известие помутило Иосифу рассудок? По его же собственному признанию, он уже начинал вести себя неадекватно. А что если находка спровоцировала самый настоящий психический срыв? Если верить завещанию Ильдика, продолжал иосип когда святой Фома взял крест в руку, ему явилось видение огненного конца света вместе с датой, когда это произойдет и после смерти апостола христианские мистики сохранили это откровение, записав его на черепе святого. Иосип кивнул. Если верить святому Фоме, небесный крест является единственным оружием, способным помешать концу света наступить в указанный срок. Если крест не удастся найти, мир обречен. а крест «Был похоронен вместе с Атиллой?» — спросил Вегор. Иосип взглянул на древние страницы. Так утверждает Ильдика. Замурованная в склепе, она снова обнаружила шкатулки, но только теперь крест уже был возвращен на свое место. Последнее свое признание она написала в надежде на то, что кто-нибудь его найдет. «Что и сделал Чингисхан», — закончил Вегор. На какое-то время в подземелье воцарилась тишина. Наконец Монг прочистил горло. «Итак, позвольте мне разложить все по полочкам». Папа по ошибке отдал сокровище Аттилле. План по возвращению реликвий окончился неудачей. Через несколько столетий Чингенсхан разорил гробницу Аттиллы, прочитал завещание Ильдика, нашел крест и, и после своей смерти использовал собственное тело, чтобы сохранить знания. «Не только сохранить их», — вмешался Иосиф. «Я полагаю, Чингисхан, превратив собственное тело в путеводитель, также оставил будущим поколениям карту, позволяющую отыскать спрятанный крест». Вигор согласился с этим предположением. «Чингисхан считал, что будущее принадлежит ему». И если принять во внимание то, что каждый 200-ый из ныне живущих людей является его потомком, вполне возможно, тут он был прав. Он обязательно должен был позаботиться о сохранении своего наследия. Иосип был того же мнения. Несмотря на сложившийся образ кровавого тирана, Чингисхан был прогрессивным деятелем. В его империи впервые появилась международная почтовая система, была предложена концепция дипломатической неприкосновенности, а женщинам даже предоставили право участвовать в совещаниях. Но что гораздо важнее, монголам не было равных в вопросах религиозной терпимости. В их столице имелась даже нестарианская церковь. Быть может, именно ее священники наставили чингисхана на путь истинный. На мой взгляд тут ты прав согласился Вгор. Исторически несторианство оказало на чингисхана огромное влияние. Одно только то обстоятельство что чингисхан использовал собственное тело для сохранения евангелия от фомы говорит о многом. рэйчел прирожденному детективу нужны были более убедительные доказательства. Все это прекрасно, но есть ли что-нибудь более существенное? Существуют ли какие-нибудь конкретные свидетельства того, что Чингисхан действительно владел крестом, талисманом, призванным спасти мир? «Свидетельство у него», — сказал иосип указывая на Вегора. Тот почувствовал себя жертвой ложного обвинения. «Что ты хочешь сказать? Какие еще у меня свидетельства? Где?» в тайных архивах Ватикана. Ты ведь теперь префект этой библиотеки, разве не так? Вегор принялся ломать голову, на что намекает его друг. И тут вспомнил один из самых драгоценных предметов архива. Ты имеешь в виду письмо внука Чингисхана? иосип скрестил руки на груди с видом торжествующего прокурора. В 1246 году внук Чингисхана, объяснил остальным Вегор, великий хан Гуюк прислал папе письмо. Он требовал, чтобы пантифик отправился в Монголию и лично засвидетельствовал ему свое почтение. Гуюк предостерегал, что если папа этого не сделает, весь мир ожидают роковые последствия. Рэйчел удивленно посмотрела на дядю. Это нельзя считать убедительным доказательством. Но я согласна. Похоже, внук действительно знал, что судьба мира в его руках. Точнее, в могиле его деда. Вигор пожал плечами. Возможно, Гуюк даже предложил бы понтифику вернуть реликвию, если бы тот согласился приехать к нему, чего, к сожалению, так и не случилось. Дункан вздохнул. Если бы папа съездил в Монголию, все было бы значительно проще. Монг тяжело пожал плечами. Все это прекрасно. Я благодарен за урок истории. Но давайте вернемся к делу, друзья. Может мне кто-нибудь сказать, каким образом нахождение креста должно спасти мир? Вигор посмотрел на Иосипа, ожидая разгадки. Тот покачал головой, признавая свое поражение. Ответ пришел из самого маловероятного источника, от женщины, которая все это время сомневалась, как и святой Фома. Доктор Джада Шоу подняла руку. «Я знаю».